«Ну что вы скажете о обводе, Мадонна?» – спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию. «Вот наглец! Как он посмел так одурачить бедную синьору Грассини!» «Вы о танцовщице?» «Но разумеется, ведь он сказал, что эта танцовщица будет звездой сезона, а синьора Грассини готова на все ради знаменитостей. Да, такой поступок жестоко не делает ему чести».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 Но Джемма, видимо, представляла исключение из этого правила. Он не взлюбил ее с первой же встречи и всячески избегал ее общества, а в двух-трех случаях даже был резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартине. О, вот и Мартине с самого начала не понравились друг другу. У них были настолько разные характеры, что ничего, кроме неприязни, они друг другу чувствовать не могли. Но у Мартине эта неприязнь скоро перешла в открытую вражду.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 Когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Гросини, я была жестока с ним. Вы жестоки? Не верю, Мадонна. Конечно, это вышло нечаянно, и я сама была очень огорчена. Я сказала что-то насчет насмешек над колеками, а он принял это на свой счет. Мне и в голову не приходилось считать его колекой. он вовсе не так уж изуродован. Разумеется, только одно плечо выше другого, да левая рука порядком искалечена. Но он не горбун и не косолапый.